Сергей Петрович почувствовал крепкие руки, перевернувшие его к верху лицом. Но спросил не слишком запыхавшийся мужской голос: "Живой что ли?" Местами хотел ответить Плищев, но расквашенные губы не сумели выдавить внятного слова. Он попытался опереться о земь ладонью и ахнул от боли. Кажется, правую руку ему отделали капитально, может даже сломали. Так, буркнул мужчина, взял Плищеву под макитки и аккуратно поставил его на ноги. Он уступал и Гидовцу ростом, но силу имел завидную. Плищев зашатался и кое-как устоял, тяжело навалившись ему на плечо. Левому глазу меньше досталось от удара дубинкой, и Сергей Петрович решился чуть-чуть его приоткрыть. Под веко немедленно затекла кровь. Вдобавок без очков он подробности не различал, только общие контуры. Но и этого хватило вполне. Женщина всё так же мычала и силилась куда-то ползти. Матая низко опущенной головой. Волосы закрывали ей лицо, и мели по дороге, и было не вполне ясно, может ли она двигать ногами. Один из пьяниц катался по земле, судорожно зажав ладонями пах. Второй неподвижно лежал возле забора под станции. Его голова и плечи покоились в пыльной траве, а ноги были закинуты на сетку. глубоко прогнувшись от удара. Правая штанина зацепилась за лопнувшую проволочину, и человек казался подвешенным, как перевёрнутое распятие. "Ты глазами-то не шибко моргай", проворчала третья сила, деловито увлекая Плещеева вперёд. "Погоди, сперва посмотрю, что там у тебя". Они как раз Пересекали полосу света от все еще включенных фар девятки, так что глаз захлопнулся сам собой, а Плечеев, не выдержав, заскрипел зубами, как от ожога. Ладно, ладно, мужчина крепче обхватил его поперек тела. Все в порядке. Топай давай, пока еще какой комитет по встрече не набежал. До девятки, которую Сергей Петрович вроде бы оставил в зух шагах от места мнимой драки, оказалось нескончаемо далеко. Но вот наконец его прислонили к знакомому боку машины, и он вслепую зашарил здоровой рукой в поисках дверцы. Даша зацикленно билась в голове. Он должен добраться к ней и выяснить, всё ли благополучно. Он должен, должен, должен. Незнакомец между тем выключил фары, заглушил двигатель и запер автомобиль. Мне ехать, просипел Прищеев в отчаянии. Ехать? усмехнулась темнота. Это куда же ты собрался? Даша. Они её выдавил плещеев и начал сползать. Его опять подхватили, безжалостно отодрали от девятки и снова потащили куда-то. "Даша, значит", хмыкнул невидимый незнакомец. Потом стал серьёзен. "Валя Сергей Петрович, выкладывай, как на духу". В этот момент Лищеву было не до изумления по поводу странной осведомлённости чужака. Зато сработал некий инстинкт, указавший ему, что неожиданное вмешательство всё же не было частью их плана, а стало быть, человеку почти нёсшему его на себе следует довериться. Так он и поступил, и где-то на середине довольно бессвязных объяснений Его левая рука, беспомощно вытянутая вперёд, нащупала тёплый капот автомобиля. Откуда здесь взялся ещё один автомобиль?